Евгений Прошкин. Загон. Homo homini lupus est. Человек человеку волк. Тит макций плав. Перед лицом этого неопровержимого факта с радостью осознаешь, что идеи, лежащие в основе романа, правильны. Иван Ефремов. Глава первая. Понедельник. Барсик был в настроении. Сегодня он ел гораздо лучше. Андрей раскрутил вентиль до упора и навис над прозрачным колпаком. Темная пена в цилиндрическом баке ворочалась и толкалась, словно кого-то подгоняла. Это напоминало очередь за бесплатным супом и одновременно сам суп, который варят дети из листьев и песка. Пена бурлила, выплескивала на позолоченные стенки какие-то комья и ввинчивалась в центр, туда, где по представлениям Андрея у барсика был рот. Эльза Васильевна не обманывала. Воронка в баке закручивалась против часовой стрелки. Андрей обошел стеклянный колпак и обнаружил, что от места наблюдения ничего не зависит. Откуда ни смотри, везде получается против часовой. Раньше это ему и в голову не приходило. Убедившись, что барсик справляется, Андрей взялся за четвертую ручку. Четвертую трубу, резервную, он открывал редко и вентиль успел закиснуть. Для того, чтобы его сдвинуть, Андрею пришлось дернуть изо всех сил. Загустевшая пробка туго выдавилась из горловины и, плюхнувшись в супчик, раскидала по стенкам бурые кляксы. Андрей отшатнулся, и хотя кляксы остались на внутренней поверхности колпака, машинально огладил лицо. Кажется, не забрызгало. Стекло стеклом, а умыться барсиковой пищей было бы неприятно. «Эй, Белкин! — крикнула в ухе таблетка радио. «Белкин, что у тебя?» «Ничего», — буркнул Андрей. «Нормально все». «Где ж нормально?» — опять крикнул Чумаков. Он редко говорил тихо и еще реже назвал людей по именам. «Какой нормально, когда у меня давление падает?» «Я четвертый канал запустил». «А чудовище не подавится? Думаешь, сожрет?» «Думаю, съест», — холодно ответил Андрей. «Ну, гляди! Значит, сожрет?» Бригадир уловил его обиду и не отказал себе в радости обидеть Андрея еще раз. «Значит, у твоего гада аппетит прорезался? Это магнитные бури. Монстр их чует». «Вам виднее». «Чего?» — с угрозой протянул Чумаков. «У вас образование, статус высокий», — невозмутимо сказал Андрей. «А я что? Я так?» «Статус, верно», — с достоинством заметил бригадир. «У тебя сколько в этом месяце?» «75 баллов». «В прошлом больше было, а?» — спросил он якобы сочувственно. «Было», — покорно отозвался Андрей. «А теперь меньше». «Опускаешься, Белкин!» На самое дно опускаешься. Опускаюсь, подтвердил он и кивнул, как будто бригадир находился не в аппаратной, а здесь, в одной камере с Барсиком. Ну то-то, не нарывайся, Белкин. Сделав длинную воспитательную паузу, Чумаков дал отбой. Но прежде чем отключить микрофон, сказал по обыкновению громко. Эти черы совсем распустились. Других собеседников у бригадира не было. В аппаратную, как и в камеры, посторонние не заходили. И фраза предназначалась исключительно для Андрея. Андрей догадался, но стерпел. Не впервой. А если бы не стерпел, что тогда? С его 75 баллами куда еще податься? И так выгнать могут. На конвертере ценс не ниже 72. 71? Это уже все. Это уже метла или скребок, в зависимости от времени года. Желтые сапоги, желтая роба и форменная кепочка. И дети специально мусорят там, где ты недавно подмел. До 71-го Андрей еще не падал. Но и про кепочку и про детей знал. Соседи рассказывали. «Барсик, Барсик», — ласково произнес он, — «кушаешь? Добавить тебе». Барсик, обитающий в огромной позолоченной емкости, слышать его не мог. Но Андрея это не огорчало. Ему было не так уж и важно, слышит существо в баке или нет. Главное, что с ним можно говорить. С ними все операторы разговаривали. Признавались, правда, немногие, но разговаривали все. Иначе на конвертере невозможно. Постоянно помнить, что ты обслуживаешь некий живой механизм и, соответственно, сам являешься неким живым механизмом, это верный путь к смирительной рубашке. Лучше считать себя работником зоопарка. Только там, в зоопарке, существа природные, а здесь искусственные. Те орут, бегают и гадят, а эти лишь едят. То, что для одних существ отходы, для других пища. А также и наоборот. И к этому привыкаешь не сразу.